Глава 17. Субботний вечер. Со свертком под мышкой, украдкой поглядывая по сторонам, Спейд быстро прошел переулком и узким двором от своей конторы до угла Кирни-стрит и По-стрит, где остановил такси. Он доехал до автовокзала Пиквик-Стейдж на 5-й улице. Там он сдал птицу в камеру хранения, положил квитанцию в конверт с Маркой — Прежде чем заклеить, написал на нём: "Эм в Холланд" и номер абонентного ящика на центральном почтамте Сан-Франциско. А потом опустил конверт в почтовый ящик. Взял ещё одно такси и отправился в Александрию. Подойдя к номеру 12К, спейд постучал. Дверь открылась только после второго стука. Открыла её маленькая светловолосая девушка в блестящем жёлтом халате лицо её было бледным и безжизненным держась двумя руками за ручку двери она с трудом выдохнула из себя мистер Спит Спит ответил да и успел подхватить её когда она качнулась одной рукой Спит перехватил тело девушки повыше а другой попытался взять её за ноги но она пришла в себя воспротивилась Её полуоткрытые почти безжизненные губы пробормотали: "Нет, не троме". Тогда спойт повёл её в комнату. Захлопнув дверь ногой, он стал водить её по зелёному ковру, от стены к стене. Одной рукой он обнимал её маленькое тело, а другой крепко обхватил её руку, помогал девушке сохранять равновесие и направлял вперёд, стараясь, чтобы её заплетающиеся ноги сюжи несли какую-то часть её веса так они шагали взад и вперёд она спотыкаясь неловко он твёрдо и уверенно лицо её было белее мела глаза закрыты он же смотрел на неё с хмурой сосредоточенностью стараясь ничего не упустить из виду и не переставая монотонно говорил Вот так, левой, правой, левой, правой. А теперь в другую сторону. Вот так. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Когда они дошли до стены, он встряхнул её. А теперь обратно. 1 2 3 4. Держи голову выше. Вот так. Молодец левой, правой, левой, правой. А теперь обратно. Он опять встряхнул её. Лумница, шагай, шагай, шагай. 1 2 3 4. А теперь обратно. Он встряхнул её сильнее и ускорил шаг. Вот и чудно. Левой, правой, левой, правой. Мы спешим. 1 2 3. Она вздрогнула и шумно сглотнула слюну. Спит принялся растирать её руку и бок, потом наклонился к её уху. Чудесная, молочина. 1 2 3 4. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, хорошо. Шагай, шагай, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот так поворачиваем. Левой, правой, левой, правой. Что они с тобой сделали? Накачали наркотиком. Дали ту же дрень, что и мне, веки её дрогнули на миг, но золотистый карег гласа на так и не открыл, лишь прошептала еле различимо: "Да". Они продолжали ходить по комнате. Девушке теперь приходилось чуть ли не бегать. Спыть мял и тёр её кожу сквозь жёлтый шёлк и говорил без остановки, не переставая внимательно следить за ней. Левой, правой, левой, правой, левой, правой поворот. Молочина. 1 2 3 4 1 2 3 4. Выше голову вот так. 1 2. Веки снова дрогнули и чуть открылись, обнажив на секунду мутные глаза, зрачки которых вяло двигались из стороны в сторону. Прекрасно, сказал он твёрдым, уже не монотонным голосом. Не закрывай, открой глаза шире, шире, он встряхнул её. Она застонала и с трудом открыла глаза, хотя взгляд её оставался мутным. Он поднял руку и несколько раз ударил её по щекам. Она снова застонала и попыталась вырваться, но другой рукой он продолжал крепко держать её. Они по-прежнему ходили от стены к стене. Не останавливайся! приказал он грубо и тут же спросил, «Кто ты?» С заплетающимся языком она произнесла, «Рея Гутман!» «Дочь?» «Да!» Теперь она уже говорила чуть увереннее. «Где Бриджет?» Девушка конвульсивно дернулась и схватила его за руку. Он быстро дернул ее. На тыльной стороне виднелась тонкая красная царапина около дюйма длиной. "Что за чёрт?" прорычал он и начал осматривать её руки. В левой руке не было ничего. Силой разжав сжатую в кулак правую, он увидел стальную, трёхдюймовую булавку с нефритовой головкой. "Что за чёрт?" снова прорычал он и сунул булавку ей под нос. Увидев булавку, она захныкала и распахнула халат. Под ним была кремовая пижама. Она откинула левую полу пижамной куртки и показала ему под своей левой грудью красные царапины и точки, оставленные булавкой. — Не заснуть! Ходить до вашего прихода! Она сказала, что вы придете так долго! Девушка покачнулась. Спейд прижал ее сильнее левой рукой к себе и сказал, — Пошли! Она попыталась вырваться и снова... Сумилов встать лицом к нему. "Нет, сказать вам, спать, спасите её!" Бриджит спросила: он. "Да, они отвезли Бер Берлингейм 26. Анчо, быстрее, будет поздно." Она уронила голову на плечо. Спейд грубо схватил её за подбородок. "Кто отвёз её туда? Твой отец?" "Да, он умер. Кэра" Лицо её исказилось от напряжения, веки дрогнули, но не открылись. "Упьют её". Она снова уронила голову, и он снова поднял её за подбородок. "Кто застрелил Джакоби?" Она, казалось, не слышала вопроса. Силясь поднять голову и открыть глаза, она промямлила: "Пострее, она". Он зверски тряхнул её. "Не засыпай до прихода врача". От страха у неё открылись глаза и на мгновение прояснился взгляд. "Нет, нет!" крикнула она хрипло. "Отец убьёт меня. Поклянитесь, он не узнает. Я сделала для него, обещайте, не скажите спать хорошо утром". Он снова тряхнул её. "Ты уверена, что справишься без врача?" "Да!" голова её снова упала на плечо. "Где твоя кровать?" Она попыталась поднять руку, но не смогла. Потом устало вздохнув, обмякла и начала падать. Спит подхватил её, поднял на руки и без труда, прижимая к груди, направился к ближайшей из трёх дверей. Он повернул ручку до отказа, пинком открыл дверь и оказался в коридорчике, который мимо открытой двери ванной вёл в спальню. Заглянув в ванную, убедился, что она пуста, и понёс девушку в спальню. Там тоже никого не было. Судя по разбросанной одежде и вещам на шифонери, спальня принадлежала мужчине. Спейт возвратился с девушкой на руках в комнату с зелёным ковром и попытал удачи в комнате напротив. Он снова оказался в коридорчике и мимо ещё одной пустой ванной прошёл в спальню которая, судя по всему, принадлежала даме. Откинув одеяло, он положил девушку на кровать, разул её, приподнял, чтобы снять жёлтый халат, поправил подушку под головой и укрыл одеялом. Открыв окна, посмотрел на спящую. Дышала она тяжело, но достаточно ровно. Он нахмурился и, сжав губы, огляделся. Комната погружалась в сумерки он молча постоял минут пять наконец недоумённо пожав своими могучими плечами вышел оставив наружную дверь незапертой спейд вошёл в здание телефонной телеграфной компании Пасифик на Пауэлл-стрит и попросил телефонистку соединить его с номером Дэвенпорт 2020 больница скорой помощи пожалуйста Алло, в номере 12К отеля Александрия лежит девушка, которую накачали наркотиками. Да, пошлите кого-нибудь осмотреть её. Это мистер Хупер из Александрии. Он положил трубку на рычаг и рассмеялся. Потом назвал другой номер и сказал в трубку: "Алло, Рэнк. Это Сэм Спейд. Ты можешь дать мне машину с водителем, который умеет держать язык за зубами?" Надо съездить за город на пару часов. Хорошо. Пусть он поскорее приезжает за мной в закусочную Джонс на Эллис-стрит. Потом попросил соединить его со своей конторой. Молча подержал трубку около уха и опустил её на рычаг. Оттуда Спейт отправился в закусочную Джонс, попросил официанта побыстрее принести ему отбивную с жареным картофелем и свежими помидорами. Торопливо поел и уже пил кофе и курил сигарету, когда к его столу подошел довольно молодой коренастый человек в клетчатой кепке, надвинутой на светлые глаза. Голубоватое лицо вошедшего осветилось приветливой улыбкой. — Все готово, мистер Спейд. Она по горло нажралась бензину и урчит от нетерпения. — Прекрасно! — Спейд проглотил остатки кофе, и вышел из закусочной вместе с коренастым человеком. «Знаешь в Берлингеме улицу, переулок или бульвар-ранчо?» «Нет, но если она там есть, обязательно найдем». «Давай так и сделаем», — сказал Спейд, садясь на переднее сиденье в темный седан. «Нам нужен дом двадцать шесть, и чем скорее, тем лучше. Но торжественного прибытия к парадной двери...» изображать не будем. Усёк. Усёк. Полдюжины кварталов они проехали молча. Наконец водитель сказал: "Вашего компаньона я слышал убили, это верно?" "Угу." Водитель прищёлкнул языком. "Тяжёлая у вас работа, моя куда спокойнее. И таксисты не живут вечно. Это верно." — согласился коренастый мужчина. — Но неужели мне тоже придется умирать? Спейт рассеянно смотрел вперед и на все последующие вопросы, пока водитель не оставил попытки завязать беседу, отвечал односложно. В первой же аптеке Берлингейма водитель узнал, где находится Анчо-авеню. Десять минут спустя он остановил седан около темного перекрестка, выключил фары и махнул рукой вперед. — Вон там, — сказал он, — на другой стороне, третий или четвертый дом. Спейт сказал. — Ладно. И вышел из машины. — Не глуши мотор. Возможно, уезжать нам придется в спешке. Перед вторым от угла домом Спейт остановился. На громадном, по сравнению с забором в воротном столбе, висела табличка из светлого металла на которой можно было с трудом разобрать цифры 2 и 6. На дне была прикреплена ещё одна табличка. Подойдя вплотную, Спейт разглядел объявление: продаётся и сдаётся в наём. Ворот между столбами не было. По бетонной дорожке Спейт подошёл к дому. Пару минут постоял неподвижно около крыльца. Из дома не доносилось ни звука. Если не считать ещё одной блеклой таблички, прикреплённой к двери, дом выглядел непроницаемо чёрной большой коробкой. Спит поднялся по ступеням к двери и прислушался. Ни звука. Попытался заглянуть внутрь сквозь стекло двери, хотя занавесок не было, их прекрасно заменял внутренний мрак. На цыпочках Спит подкрался к одному окну, потом к другому. Непроницаемая тьма. Спейд попытался открыть окна, они были заперты. Дёрнул дверь, тоже заперта. Спейд спустился с крыльца и осторожно нащупывая ногой тёмную незнакомую землю, по зарослям сорняков обошёл дом. Боковые окна были слишком высоки, он не мог до них дотянуться. Задняя дверь и ещё одно окно рядом с ней тоже оказались заперты. Спейд вернулся к воротам и, прикрывая ладонью огонек зажигалки, рассмотрел получше объявление «Продается и сдается в наем». На табличке были напечатаны имя и адрес торговца недвижимостью и Сан-Матео, а ниже синим карандашом нацарапано «Ключ в доме 31». Спейд возвратился к седану и спросил водителя: "Фонарик есть?" "А как же?" Он дал фонарик Спейду. "Помощь нужна? Может и понадобится". Спейд сел в машину. "Мы сейчас подъедем к дому 31. Фары можешь включить". Дом 31 оказался квадратным серым зданием, стоящим наискосок от 26-го. Окна нижнего этажа были освещены. Спейд подошел к крыльцу и позвонил. Дверь открыла темноволосая девочка лет четырнадцати-пятнадцати. Спейд, поклонившись, сказал с улыбкой, — Мне нужен ключ от дома двадцать шесть. — Сейчас позову папу, — сказала она, и, крикнув, — Папа! скрылась в доме. Появился пухлый краснолицый мужчина с лысиной и большими усами. В руках он держал газету. Спейд сказал, «Мне хотелось бы получить ключ от двадцать шестого дома». Пухлый мужчина смотрел на Спейда недоверчиво. «Электричество отключили», — сказал он, «вы там ничего не увидите». Спейд хлопнул себя по карману. «У меня есть фонарик». Выражение лица пухлого мужчины стало ещё недоверчивее. Он нервно откашлялся и смял в руке газету. Спейд показал ему свою визитную карточку, сунул её обратно в карман и тихо произнёс: "У меня есть сведения, что там могут кое-что спрятать". Пухлый мужчина мгновенно оживился: "Пождите минутку", сказал он. "Я пойду с вами". Вскорре он возвратился держа в руках медный ключ с черно-красной биркой. Когда они проходили мимо машины, Спейд позвал водителя, и тот присоединился к ним. — Кто-нибудь приезжал смотреть дом в последнее время? — спросил Спейд. — Да вроде бы нет, — ответил кухлый мужчина. — Уже пару месяцев никто не обращался ко мне за ключом. Мужчина с ключом шел впереди, пока они не поднялись на крыльцо дома двадцать шесть. Тутон сунул ключ в лукус пейда, пробормотал: "Ну вот мы и пришли", и отступил в сторону. Спейт воткёр дверь и распахнул её. Тишина и темень. Держа не зажжённый фонарь в левой руке, Спейт вошёл в дом. За ним, не отставая, последовал таксист, а уж потом на некотором расстоянии пухлый мужчина Они обыскали дом от подвала до чердака, в доме никого не было, и все говорило о том, что уже многие недели сюда никто не заходил. Со словами «Спасибо, путешествие закончено» Спейд вышел из седана напротив Александрии. В холле он подошел к конторке портье, стоявший за ней высокий молодой человек с загорелым серьезным лицом сказал «Я». Добрый вечер, мистер Спейд. Добрый вечер. Спейд отозвал молодого человека в сторону. Гудманы из 12К, они у себя? Молодой человек ответил: "Нет", бросив быстрый взгляд на Спейда. Потом отвернулся в раздумье, снова посмотрел на Спейда и прошептал: "Странные вещи происходили сегодня вечером с этими Гудманами, мистер Спейд". Кто-то позвонил в больницу скорой помощи и сказал, что в их номере лежит больная девушка. А её? Там не было. Нет, там вообще никому не было. Они все уехали раньше. Спит заметил. Что поделаешь? Какие-то поганцы развлекаются. Спасибо. Он вошёл в телефонную будку, назвал номер и сказал в трубку: "Алло, миссис Перрин?" Эффи дома. Да, пожалуйста. Спасибо. Привет, ангел мой. Чем порадуешь? Прекрасно, прекрасно. Расскажешь при встрече. Я буду у тебя минут через 20. Ладно. Полчаса спустя Спейд звонил в дверь двухэтажного кирпичного дома на 9-я виню. Дверь открыла Эффи Пэрин. Даже улыбка на мальчишеском лице не могла скрыть её усталости. Привет, босс, сказала она. Входи. Понизив голос, добавила: "Есть ли мама что-нибудь скажет тебе, сын? Будь паенький, она сейчас сама не своя". Спейт ободряюще ухмыльнулся и похлопал её по плечу. Она схватила его за рукав. "Мисашунаси?" Не "Нет", рявкнул он. "Меня надули". Ты уверена, что это был её голос? Да, он скричил гримасу, какой-то бред собачий. Она провела его в гостиную, вздохнула и устало улыбаясь плюхнулась на диван. Он сел рядом с ней и спросил: "Всё в порядке? А свёртки не говорили ни слова? Я рассказала им то, что ты мне велел?" И они, видимо, решили, что звонок связан с этим делом, и ты гоняешься за убийцей. Данди был? Нет. Хофо, Тарп и еще кто-то, кого я не знаю. Говорил со мной начальник окружного полицейского управления. В участок тебя таскали? О, да. И задавали мне тысячу вопросов. Но все они были, как бы сказать, шаблонными. Спейд потер ладони. Прекрасно, сказал он, и тут же нахмурился. Впрочем, встречи со мной они придумают много новых. Во всяком случае, Ванючка Данди постарается, да и Брайан тоже. Он повёл плечами. А кто-нибудь ещё, кроме полицейских, появлялся? Да, она выпрямилась. Приходил мальчишка, тот, что приносил послание от Гудмана. В контору он не входил, но полицейские оставили дверь открытой, и я заметила его в коридоре. — Ты ему ничего не сказала? — Нет, конечно, мы же с тобой договаривались. Я не подала виду, что узнала его, и вскоре он исчез. Спейд ухмыльнулся. — Тебе чертовски повезло, душа моя, что фараоны пришли раньше. — Почему? Потому что это опасный гадюныш. Убитого действительно звали Джакоби. Да. Спит, пожал ей руку и встал. Мне пора бежать, а ты ложись спать. У тебя уже глаза слипаются. Она поднялась с дивана. Сын, что? Он не дал ей договорить, закрыв рот ладонью. В понедельник поговорим, сказал он. Я хочу влезнуть. Ока твая матушка не устроила мне очередную взбучку за то, что я вымазал в грязи её чистого ягнёночка. Спит подошёл к своему дому в начале первого ночи. Как только он вставил ключ в дверь парадного, за спиной раздался быстрый перестук женских каблучков. Он отпустил ключ и мгновенно повернулся. По ступеням к нему поднималась Бриджит Эштонси. Она не столько обняла его, сколько повисла на нём и задыхаясь произнесла: "О, я думала, ты никогда не придёшь". По её измождённому, осунувшемуся лицу время от времени пробегала судорога, дрожь била её с головы до ног. Свободной рукой Спейт нащупал ключ, открыл дверь и почти внёс девушку внутрь. "Ты ждала меня здесь?" спросил он. "Да". В неё перехватило дыхание, поэтому каждое слово она произносила отдельно. А, подворотне, на той стороне. Да идёшь сама, спросил он. Или может тебе донести? Она покачала головой. Всё в порядке, мне только надо сесть. Они поднялись на лифте и подошли к его квартире. Она отпустила его рукав и стояла рядом, тяжело дыша и прижимая руки к груди а он тем временем отпирал дверь войдя в квартиру спэйд включил свет в прихожей захлопнув дверь он снова обнял её одной рукой и повёл в гостиную неожиданно в гостинной зажёгся свет девушка вскрикнула и прижалась к спэйду в дверном проёме стоял толстяк гудман и приветливо улыбался им Сзади из кухни вышел мальчишка Уильям. В его маленьких руках чёрные пистолеты выглядели неправдоподобно большими. Из ванной показался Кэйра, и у него в руке был пистолет. Гудман сказал: "Итак, сэр, сами можете убедиться, что все в сборе. Входите, устраивайтесь поудобнее и давайте поговорим